Глава 14. Как вообще писать? Секретные секреты. Существуют топовые ходовые сюжеты, привлекающие внимание аудитории. На них построена масса голливудских фильмов. Так почему бы и вам не научиться их использовать в своих текстах? Рассмотрим самые популярные. Из грязи в князи. Вчера уборщица, сегодня жена миллионера. Сирота. Красавица и чудовище – Чудовище не обязательно зверь, иногда просто хам, грубиян, властный мачо или бандит. Путешествие героя за сокровищем. Разница в возрасте. Попаданки в магический мир. Властный герой. Начальник и подчиненная, От ненависти до любви. Фиктивный брак, семья, жена. Случайный брак. Катастрофа, вынужденный брак. Ректор и студентка. Богатый парень и простая девушка. Бывшие, бандиты. «Беременные», «Дети от и для миллионеров», «Любовный треугольник», «Любовь детей из разных миров», «Запретная любовь», «Ромео и Джульетта», темные и светлые», «Встреча через время», «Истинная пара», «Оборотни, драконы и таинственные существа». Если вы внимательно посмотрите на этот список, то увидите, что в основе каждого сюжетного хода лежит конфликт между одним и другим. Это единственное слово, которое вам обязательно нужно запомнить, чтобы писать захватывающие истории. Чем больше конфликтов, тем увлекательнее читать. Его величество – конфликт. Конфликты, а точнее система конфликтов, это то, что следует продумать в романе в первую очередь, иначе книга покажется скучной. Помните, мы уже разбирали, что у каждого героя должны быть цель, как и у мира. Конфликт возникает от того, что цели героев или цели мира и героя противостоят друг другу. Нашла коса на камень и понеслось. Давайте разберем отдельно содержимое конфликтного винегрета, а затем поучимся собирать из разрозненных составляющих вкусное блюдо. Внутренний конфликт. Знаком каждому из вас. Конфликт внутренних целей, потребностей и мотивов. На первый план также выходят социально навязанные чувства вины, стыда, совести, как правильно и как надо. Сюда относятся и похудеть хочется, и вкусный тортик съесть на ночь вместе с гостями. Но у ваших героев этот вид конфликта должен иметь более глобальные проявления. Например, умереть само, чтобы спасти мир или выжить и подтолкнуть человечество к апокалипсису. Межличностный конфликт. Это конфликт между героями, между их целями и потребностями. Самый понятный из всех конфликтов. Он видел себя живым, а я видел его мертвым. Фильм Чикаго 2002 год. Социальный конфликт. Человек борется с обществом, предсказанной судьбой природы, машинами, андроидами, которые заменяют людей, сверхъестественным роком, предопределенной судьбой. И в этом конфликте важно сделать конфликтующие потребности максимально понятными читателю. Например, в «Матрице» конфликт машины людей — это философский конфликт с обыденностью, загнанностью в рамки, которую мы будто бы не в силах поменять, иллюзорной реальностью и жизненным путем, который навязывается людям с детства в формате «только так и не иначе». Почему конфликт цепляет? Сопротивление в конфликте сторон создает вкусные эмоции, на которых так падок читатель. Злость, победа, восторг, поражение, ненависть, месть. Конфликты делят стороны на два эшелона. А дальше читатель начинает болеть и за одну, или за другую сторону. Даже в случае с внутренним конфликтом одна часть аудитории будет болеть за похудеть, вторая — за вкусный тортик на ночь. Поляризация, разделение на два эшелона. Помогает читателю сопереживать герою, опять же потому, что он видит в нем что-то похожее, как у себя. Конфликт раскрывает персонажей, мы узнаем, какие они на самом деле — Это придает тексту динамики. Поэтому ваша цель — добавить в историю конфликты, которые будут близки и понятны читателям. Чтобы конфликты не казались искусственными и вписанными в роман для галочки, будет полезно разобраться с собственными конфликтами. Полезное упражнение уже ждет вас в конце главы. Тип повествования — ракурсы. Вы можете описывать историю с разных ракурсов. Первый ракурс — от первого лица. Вы надеваете на себя маску и костюмчик героя или героини и рассказываете то, что видите, слышите, чувствуете, как личный опыт. Этот тип повествования помогает передать куда больше эмоций и переживаний, чем ракурс от третьего лица, однако накладывает ограничения. Вы банально не можете описать то, что не видите. Вы можете только подглядывать за сценами между другими персонажами. Но плюсов все равно масса. Первое. К вам и героине больше доверия, сочувствия и сопереживания. Второе. Стиль написания может напоминать дневник, а значит допустимы и размышления о жизни и более свободный стиль повествования. Третье. Эффект присутствия. Второй ракурс. От третьего лица. Позволяет широко охватить всех героев, но часто менее эмоционален. Читатели видят мир со стороны, а не изнутри. Вы можете описывать происходящее с позиции наблюдателя, автора или какого-то определенного действующего лица. Это три разные точки зрения. Наблюдатель может достаточно поверхностно описывать события. Автор способен иногда влезать в текст, махать читателю рукой и позволять себе лирические отступления. А последний ракурс может и того больше. Вообще увести читателя от правды, вывернуть историю в другом ключе, а затем в финале показать истину. Третий ракурс смешанный. Основная часть романа написана от первого лица, глазами героини. Но есть главы, вставки, либо от первого лица героя, либо от третьего лица, когда вы показываете сюжет со стороны. Также следует различать тип повествования в прошедшем времени. «Закричала я, увидев кровь. а В голове застучала молотками, и я потеряла сознание». И настоящим. «Я вижу, как алые капли медленно стекают по его локтю и начинаю кричать». «В голове молотками стучит от напряжения, мне трудно дышать, перед глазами темнеет, и я чувствую, что теряю сознание». Второй вариант, как видите, тоже создает эффект присутствия и погружения в текст, однако иногда его невыносимо трудно выдержать до финала и не сорваться. Если вы только начинаете писательскую карьеру, пишите в прошедшем времени, это проще, живая картинка в истории. Чтобы создать яркую картинку в романе, важно помнить, что мы познаем мир пятью видами чувств. Зрение, осязание, обоняние, вкус, слух. И в каждой сцене вам нужно научиться видеть и создавать все пять чувств. Давайте рассмотрим на примере. Сцена. Героиня гуляет по парку и видит, как в пруд падает дракон. Вместо хищного ящера из воды выныривает красивый мужчина. Что героиня может увидеть? Можно сначала описать броню дракона, а затем на контрасте показать красоту тела мужчины. Какой запах героиня может почувствовать? Запах самого мужчины, запах его мокрой одежды. Что и как именно героиня может осязать? Мягкая, жесткая, шершавая. Например, она прячется за дерево и от испуга цепляется за жесткую кору. Что героиня может услышать? Грохот и шум, всплеск, когда дракон падает в воду. Какой вкус героиня может ощутить? Вкус, конечно, больше подходит для еды, но вы можете передать его опосредственно. Например, от мужчины аппетитно пахнет корицей. И героиня может почувствовать на языке мягкий пряный вкус этой специи. А теперь давайте углубим ситуацию. Героиня что-то видит, слышит, чувствует, осязает, и это вызывает у нее реакцию, которую автор и должен передать. Красота тела мужчины. Что героиня чувствует? Восторг, возбуждение, интерес. Как это передать? Щеки наливаются румянцем, героиня чувствует, что краснеет. Вкусный запах мужчины. Что героиня чувствует? Возбуждение, ликование, любопытство. Как это передать? Мысли путаются по телу, пробегает приятное тепло. Жесткая кора дерева, за которую цепляется героиня. Что героиня чувствует в это время? Страх. Как это передать? Резкие рваные движения, сердце колотится. Грохот, шум, плеск воды. Что героини чувствуют? Страх. Как это передать? Вы также можете использовать в текстах шестое чувство, передавать уникальное тонкое восприятие персонажам окружающего мира. Чувства героев. Наверное, не секрет, что читатели идут в книгу не только за красивым слогом и приключениями, которых в жизни недостаточно, но и за эмоциями. Все санта барбары и сериалы на миллион сезонов щедро приправлены эмоциональными качелями. От «люблю тебя, не могу», да «как ты мог, козел изменить". Зрители и читатели проживают жизнь вместе с героями, сочувствуют, примеряют их чувства на себя и благодаря фильму или книге проживают новую гамму чувств, которая в обычной среднестатистической жизни может быть ему недоступна. Поэтому ваша задача как автора — максимально наполнить роман чувствами, ощущениями и переживаниями героев. У большинства авторов они тоже люди, с этим туго. Нас не учили с детства различать в себе оттенки чувств. Больше того, часто родители, детский сад и школа воспитывали нас так, что чувства надо подавлять. «Ну что ты плачешь? Хватит грустить!» «А иногда и вообще! И чего ты лыбишься? Тоже мне достижение, нечему радоваться, не первое место взяла!» Часто чувства автора точно так же забиты и заглушены, как у его читателей. Ваша задача — пробудить в себе умение ощущать, глубоко понимать, что происходит с вами, какие чувства вы испытываете, чтобы передать этот навык героям и текстам, и желательно не прибить при этом никого из домашних. Упражнения на чувства у нас дальше, а сейчас давайте просто рассмотрим, какие чувства вообще бывают, и разберемся, как вы можете передавать их словами. Здесь нам поможет психология. Все чувства давно выписали в специальные таблицы, чтобы помочь людям научиться разбираться, что же с ними сейчас на самом деле происходит. Таблица чувств и эмоций человека представлена в материалах, приложенных к аудиокниге. У некоторых авторов есть мнение, что их герои — существа твердые, решительные и неэмоциональные. Писатель не хочет, как он говорит, устраивать в тексте истерики и вопли героев и создавать драму, которая окажется неестественной. Если вдруг вы узнали себя в этом авторе, попробуйте понять, что за отказом стоит только нежелание и или неумение проживать собственные чувства. Автор всеми силами хочет отгородиться от эмоций, как от чего-то ненужного. А правильным будет не убегать от них, а научиться с ними контактировать и проживать, чем мы займемся в упражнениях. Идея романа. Люди будут ждать от вас идеи, даже если вы пишете ванильный роман, что оба героя очень положительные и все препятствия щелкают, как орешки. Скажу даже так, если вы сразу обозначите в скучном сюжете, который я описала выше, идею и четко назовете ее, к примеру, что у внешних препятствий нет, есть только внутренние, это только поможет роману. позволит завлечь аудиторию, которая вас поймет, и простит скучный сюжет. Идея должна быть. Больше того, люди могут сами придумать идею вашей книги, даже если вы ее не вложили, а просто описали любовную историю, как она есть. Попытки искусственно усложнить книгу не всегда идут ей во благо. Часто начинающие авторы хотят показать свою образованность и впихнуть в сюжет отсылки к библейским мотивам, топовым и любимым книгам и фильмам, профессиональные жаргоны, аналогии из нумерологии, астрологии и толковании символов, но это вызывает непонимание у читателя и отталкивает. Проблема начинающих авторов в том, что первое, они хотят создать идеальную книгу, но первая книга, как правило, никогда не будет идеальной. Вспомните еще раз «Житейскую мудрость», Первый блин обычно получается комом, и с книгой то же самое. Второе. В попытках создать идеальную книгу авторы впихивают в сюжет все свои мысли, выдумки и уловки, излишне нагружая повествование. Возьмите для книги одну качественную и понятную идею, максимум две, остальные приберегите для следующих романов. Мастерство деталей. Если у вас пока еще не сложилась привычка писать, то на первых порах вы будете писать либо общими словами, не вдаваясь в детали, либо создавать такое избыточное и чудовищное нагромождение слов-украшательств и смыслов, что разобраться без дополнительного допинга простому человеку в них будет невозможно. Истина, как обычно, посередине. Вы, наверное, часто встречали тексты в социальных сетях, не в литературе, написанные общими словами, абстрактно и без конкретики. Вроде бы, по сути, все верно, но когда читаешь, просматриваешь вскользь, бегом, потому что взгляд не выхватывает в тексте сочные детали и яркие образы, которые врезаются в мозг, как пуля. Сейчас в тренде вести страничку хоть где-нибудь, делиться мыслями с другими, и у многих это получается сухо и душно из разряда «как правильно жить». Причем, как в известном анекдоте, правильно, но зря. Можно и модно учить жить, объяснять, как и что надо делать, но куда более запоминающейся и живой стала бы реальная или почти история о человеке с такими-то проблемами, пути, на котором тот решал сложности, и полученными им инсайтами. Детали нужны, чтобы создавать яркую картинку, как в фильме. Сравните. Ее звали Наташа. Или Ната-да. Вообще-то я Наташа, но меня настолько достали шутки про Натаху и уронивших все котов, что я давно уже отзывалась только на имя Ната. И непременно с двумя Т посередине. Будто я родом из солнечной Италии, а не из хмурой России. Из моего романа «Без дракона не продаж». В первом случае просто констатация факта. Во втором — визуальные образы, знакомые большинству людей. Мэм — Наташа и коты, и солнечная Италия. Он мне сразу не понравился. На его личной странице висела глупая детская аватарка. Или Он мне сразу не понравился. Стоило еще дома прислушаться к интуиции и мыслям, что мужчина, у которого на аватарке ВКонтакте мышонок из мультика «Том и Джерри», а в подписках 10 вариаций на тему приколы и девушки, не самый подходящий для меня вариант. Да и не в фото вовсе дело, а в мышонке Джерри. Ну, если вы понимаете, о чем я. Сразу ясен и уровень интеллекта, и уровень увлечений. Из моего романа Миллионер и я. Чего, как правило, не хватает текстом. Эмоций? Да. Фактов и конкретики? Точно. Сколько вешать в граммах. А еще чего? Деталей ярких и выпуклых картинок, погружающих читателя в рай или ад. Ритм и визуал текста. Как звучит и как смотрится. Теперь давайте рассмотрим, как должен выглядеть и звучать ваш текст. Если вы выстроили ритм, роман вкусно звучит, то проблем с визуальным исполнением автоматически должно стать меньше. Что обычно пугает читателей? Простыня текста, длиннющие абзацы на страничку опять, 5 в которых конца мысли ждешь, как спасение. Слишком короткие абзацы по одной-две небольших фразы Это выглядит странно, мысль в голове у читателя примерно такая. Если автор пишет художественный текст, он должен уметь составлять более длинные абзацы. Капслок. Не надо кричать на читателей, это не только пугает, но и бесит. Но мне в этой книге можно. Постоянное, нарочитое употребление брендов на английском языке, похожее на «продукт-плейсмент». Прием неявной и скрытой рекламы, заключающейся в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинках, имеет реальный коммерческий аналог. Если корпорация Apple платит вам за каждое упоминание бренда iPhone в вашей новой книге, тогда, конечно, оставляйте. Но вряд ли они вам платят. Писательский совет. Любая книга — Это всегда желание автора что-то сказать миру. Поэтому, берясь за историю, хорошо бы осознать, зачем и для кого. Не надо искать особых секретов написания бестселлера, их нет. Но существуют правила драматургии и сценаристики, которые следует изучить. Потому что у литературы, как и у других видов искусства, есть структура. Как нотная грамота в музыке. И лучше знать литературное сольфеджио, чем бродить на ощупь а оттачивать мастерство придется в практике. Постоянный, желательно каждодневный. И каждая новая книга будет все лучше. Много читайте, гуляйте пешком, тренируйте воображение и усидчивость. Создавайте героев живыми характерами. Пишите интересные истории, потому что интересные истории читатель готов простить очень много. Создавайте фантастические и реалистичные миры, чтобы читатель провалился в них с головой. Поднимайте животрепещущие вопросы, приправляйте их вкусным соусом сюжета. В своей книге даже в самые легкие и непринужденные я всегда стараюсь поместить идею, потому что история без идеи, как пирожок без начинки. Марго Геннер. Автор более 40 книг, а также цикла бестселлеров «Вселенная Ордена». И топовые книги «Я поступаю в Орден. Академия магии». Упражнение 58. До костей. Предлагаю разобраться, какие темы лежат в основе самых ходовых бестселлеров. Да, мы снова работаем с фильмами. Откройте 250 лучших фильмов и возьмите наугад 10 фильмов, которые смотрели. Выпишите по каждому из них основные сюжетные темы, о чем этот фильм. Затем найдите в интернете список топ-100 лучших книг всех времен и выберите 10 прочитанных вами книг. Снова выпишите по каждой тему, о чем этот роман, какую идею конфликт заложил в него автор, какие темы он поднял. Например, сюжет «Золушки» — это и «Сирота», и «Из грязи в князе». Как правило, авторы берут несколько тем. Ваша задача — отыскать все и даже больше. Естественно, вы можете увидеть даже то, чего не вкладывал автор. Правильных ответов в упражнении нет. Психоупражнение 59. Проживание чувств. Упражнение психологическое, но крайне полезное. Когда вы в контакте со своими чувствами умеете разбирать и понимать, что с вами происходит внутри, от чего у вас возникают те или иные реакции, то можете лучше прописать эмоции у персонажей. Действительно, существуют неэмоциональные люди, которые привыкли подавлять гнев. Они не кричат и не машут в истерике руками. Но тогда вы все равно можете прописать, как они подавляют гнев и как это выглядит со стороны, например, упомянуть их плотно сомкнутые губы или сжатые кулаки с напряженными побледневшими костяшками пальцев. Чувство нельзя просто выкинуть форточку, и давайте наконец разберемся со своими. Предлагаю вам несколько дней вести дневник чувств, чтобы разобраться с тем, что происходит у вас во внутренней реальности. Благодаря дневнику вы сможете увидеть, что вас беспокоит, цепляет, бесит, раздражает, а затем уделить этому внимание, чтобы исправить это. Найти стандартные для вас неэффективные реакции на определенные события, а затем выбрать более эффективные. Начните вести дневник, записывая хотя бы пять значимых событий в день. Не все они должны быть неприятными. Найдите что-то положительное. Пример дневника представлен в материалах, приложенных к аудиокниге. Психоупражнение 60. 50 оттенков конфликта. Мы рассмотрели три вида конфликтов – внутренние, межличностные и социальные. Уверена, что в вашей жизни бывали все три вида. Поэтому самое время разобрать по кирпичикам, какие потребности конфликтовали. Себя-то вы понимаете, а теперь еще посмотрите со стороны на вторую сторону конфликта. В чем была ее аргументация и чего, и зачем хотел ваш оппонент? Почему возник конфликт? Там же в таблице отметьте, как проявлялась аргументация обеих сторон. Это поможет использовать в книгах понятные проявления конфликта, чтобы красочно передать его читателю. Пример таблицы также представлен в материалах к аудиокниге. Психоупражнение 61. Я покруче любого героя, и вот почему. Упражнение поможет вам лучше разобраться, что такое внутренний конфликт а значит, позволит вам увереннее использовать этот инструмент в текстах. Проанализируйте свою жизнь, моменты выбора, кризиса, ситуации, когда вы долго не знали, как поступить, но затем все таки приняли решение, и оно повлияло на вашу жизнь положительно или не очень, и выцепите из вашей биографии ситуации внутренних конфликтов. Отдельно рассмотрите, какие потребности конфликтовали внутри вас и какие ваши потребности конфликтовали с чужими. Я покруче любого героя, потому что в моей жизни был выбор быть как все окружение, ходить в офис на работу, на которую я фактически не могла ни на что положительно влиять, или уйти в свободное плавание и делать то, что нравится, но смириться с уменьшением количества денег и пренебрежительным отношением бывших коллег. На книгах не заработаешь, графоманишь, да ты ничего не делаешь, целыми днями все равно». Потребность «быть как все», «быть в стае» конфликтует с потребностью быть собой, идти своей дорогой и не смотреть по сторонам. В моей жизни был выбор продолжать общаться с человеком, которого знаю с детского сада, или полностью прекратить контакт, потому что человек не в состоянии больше выполнять обещания, и у нас уже нет, по сути, ничего общего потребности признания, оставить все как есть, не менять обстоятельства, конфликтует с потребностью вырваться из сковывающих рамок потребностью нового. В моей жизни. вперед <звы> Упражнение 62. -ое. Области тьмы. Ключевое, что нужно запомнить в крючках и поворотах, это то, что они создают в тексте «Дополнительный конфликт и накал». Дополнительный конфликт в стандартном сюжетном конфликте, дополнительный накал в стандартном сюжетном накале. Предлагаю потренироваться накидать различные виды крючков и скандалов для разных потребностей. Вспомним пирамиду потребностей маслоу Потребность в самоактуализации. Реализация своих целей, способностей, развития личности. Эстетические потребности. Порядок, красота, гармония. Познавательные потребности. Знать, иметь, понимать, исследовать. Потребность в уважении, признании, достижении успеха, одобрения. Потребность в принадлежности и любви. Быть принятым, любить и быть любимым. Потребность в безопасности. Чувствовать себя защищенным. Физиологические потребности. Дыхание, голод, жажда, сон, половое влечение. Как перевести эти потребности на язык книги? Физиологические. Борьба за еду, последнюю женщину на планете, последнюю капсулу, где можно выспаться — продолжите список. Потребность в безопасности. Битва за лес, свободный от зомби — продолжите список. Потребность в принадлежности и любви. Борьба за любовь женщины за право попасть в клуб избранных — продолжите список. Потребность в признании. Борьба за лидерство в корпорации — продолжите список потребность в самоактуализации, самовыражении. Внутренняя борьба: быть как все или быть собой. Продолжите список. Продолжите списки. <звы> Упражнение 63. -е. Дорога. Частенько многие голливудские фильмы об избранных имеют в основе схему путешествия героя из книги Джозефа Кэмпбелла тысячеликий герой. Напомню, что автор проанализировал мифы народов мира и исследования этнографов, а также теории Фрейда, Юнга и других психологов, и пришел к выводу, что большинство мифов имеют сходную сюжетную структуру. Именно ее беспощадно эксплуатирует кинематограф, а значит, с ней стоит познакомиться и вам. Найдите схему, как она выглядит на картинке, и вспомните минимум три блокбастера, которые успешно по ней сняты. Начну, чтобы заинтересовать вас и создать интригу. Итак, герой живет обычной жизнью, но однажды происходит событие, которое заставляет его иначе взглянуть на привычное. Он чувствует зов приключений, но поначалу отказывается. Однако затем к нему приходит наставник. Вы можете смело использовать готовую схему в своих романах полностью или частями. Это дает вам готовый, проверенный веками сюжетный каркас, при этом не так много обывателей знают о ее существовании, если вы хотите написать книгу от начала до конца с моим личным сопровождением и поддержкой грамотно прописать героев и выстроить живой и выпуклый мир, напишите мне об этом в личные сообщения вконтакте радостное нижнее подчеркивание вера вера радостная или на почту вера собака с темой личное сопровождение Ссылка на аккаунт ВКонтакте и электронная почта также представлены в материалах к аудиокниге.